Глава 23. Запрет на общение с репортерами был очень не по душе Джейку. Газетчики не отставали от него ни на шаг, когда он пересекал Вашингтон-стрит, и только у самого порога своего офиса он смог отделаться от них, отвечая на все вопросы стандартным, без комментариев. Неустрашимый репортер из Week проскользнул таки в приемную и выпросил у Джейка разрешение сделать снимок. Ему нужно было запечатлеть Джейка строгим и подтянутым на фоне толстых книг в солидных кожаных переплетах. Джейку не оставалось ничего другого, как проверить узел галстука и провести фотографа в комнату для заседаний, где он и застыл перед книжными стеллажами в достойной позе. Поблагодарив хозяина, репортер ушел. «Можно мне занять несколько минут вашего времени?» — вежливо осведомилась Этель у своего босса, поднимавшегося по лестнице. «Конечно. Может быть, вы сядете? Нам нужно поговорить». «Все-таки она хочет уволиться», — подумал Джейк, усаживаясь в кресло у большого окна. «О чем вы хотите говорить?» «О деньгах». «Вы самая высокооплачиваемая секретарша в городе, Этель». Я повысил вам жалование всего три месяца назад. Но не о своих. Выслушайте меня, денег, лежащих на вашем счете в банке, не хватит на оплату текущих расходов за этот месяц. Июнь заканчивается, а нам нужно заплатить в общей сложности одну тысячу семьсот долларов. Прикрыв глаза, Джейк наморщил лоб Посмотрите на эти счета, она помахала ворохом бумажек. «На целых три тысячи. Чем мне по ним платить?» «А сколько в банке?» «В пятницу было тысяча девятьсот долларов. За сегодняшнее утро никаких поступлений». «Никаких?» «Ни цента». «А как же дело Лайфорда? Мой гонорар составил три тысячи». Этель покачала головой. «Мистер Брайгенс, его дело еще не закрыто». «Мистер Лайфорд пока не подписал документ о передаче имущества. Вы должны получить деньги только после продажи его дома. Разговор об этом был три недели назад, помните?» «Не помню. А Бак Брит Это еще тысяча». «Банк вернул его чек ввиду отсутствия на счете мистера Брита денег. Чек лежит на вашем столе уже две недели». Она остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. «Вы прекратили прием клиентов, мистер Брайгенс. Вы не отвечаете на телефонные звонки и...» «Не читайте мне лекции, Этель». «И вы отстаете во всех своих делах на целый месяц». «Хватит». «Все это началось с дела Хейли. Вы только о нем и думаете. Вы им просто одержимы. Так мы долго не протянем». «Мы? Сколько раз я опаздывал с выплатой жалования, Этель? Много я вам еще должен». «А?» «Есть кое-что. Но не больше, чем обычно, ведь так?» «Да. А что вы скажете в следующем месяце? До суда еще четыре недели!» «Замолчите, Этель. Просто замолчите. Если вам так уж трудно, можете уволиться. Если вы не можете держать рот закрытым, то считайте, что я сам вас уволил. А вам бы хотелось от меня избавиться, правда?» «Меня это совершенно не волнует». Этель была волевой женщиной. Четырнадцать лет работы с Люсьяном закалили бы кого угодно, но ведь она, ко всему прочему, была еще и женщиной. При этих словах Джейка ее верхняя губа задрожала, в уголках глаз показались слезы. Она опустила голову. «Извините меня», — прошептала Этель. «Я просто очень волнуюсь». «Из-за чего?» «Боюсь за себя и за Бада». «Что такое с Бадом?» «Он очень болен». «Мне это известно». «У него все время скачет давление, особенно после телефонных звонков. За последние пять лет он перенес несколько инсультов и инфаркт. Он живет в постоянном страхе. Мы оба боимся». «И много этих телефонных звонков». «Было несколько. Нам угрожали поджечь дом, один раз даже взорвать. Все время нам говорят, что знают о каждом нашем шаге. Еще добавляют, что если Хейли оправдают, то они сожгут дом или подложат динамит, пока мы будем спать. Было два звонка с угрозой просто убить нас. Никакая работа этого не стоит». «Может, вам действительно стоит уволиться?» «И голодать?» «Бад не работает вот уже десять лет, вы же знаете. А чем я еще могу заняться?» «Послушайте, Этель, мне тоже угрожают. Но я не отношусь к этому так серьезно, как вы. Я пообещал Карли, что брошу дело Хейли в случае маломальски серьезной опасности. Это должно успокоить и вас с Бадом. В угрозы я не верю. Мало ли в мире идиотов». — Вот это-то меня и беспокоит. Такому идиоту может взбрести в голову что угодно. — Ну, нельзя же так. Я попрошу Оззи, чтобы он повнимательнее следил за вашим домом. — Вы вправду это сделаете? — Конечно. Ведь за моим они поглядывают. Поверьте мне, Этель, вам не о чем волноваться. Скорее всего, это развлекаются какие-то панки. Она вытерла слезы. «Простите меня за то, что разревелась перед вами, и за то, что в последнее время была слишком раздражительной». «Сорок лет ты была раздражительной, а не последнее время», — подумал Джейк и ответил. «Все в порядке, Этель. «А как быть с этим?» — она вновь взмахнула щитами. «Я достану деньги, беспокоиться не о чем». Уилли Хастингс закончил свою вторую смену в десять вечера, зарегистрировал время ухода на часах рядом с кабинетом Оззи и, сев за руль машины, направился к дому, где жили Хейли. Сегодня была его очередь спать на кушетке. Кто-либо из мужчин спал на кушетке Гвен каждую ночь? Брат или двоюродный брат или друг? Хастингс приходил по средам. Но спать при включенном свете было невозможно. Тоня отказывалась и близко подходить к своей кроватке до тех пор, пока в доме не включат все огни. А вдруг где-нибудь в темноте ее поджидают те мужчины? Ведь сколько раз она видела, как они подползают по полу к ее постели, а когда их что-нибудь спугнет, они тут же прячутся по шкафам. За своим окном она слышала их голоса, она видела их налитые кровью глаза — Следящие за тем, как она готовится лечь спать И у себя над головой Тони слышала шум Будто кто-то ходил по чердаку в ковбойских сапогах Которыми они пинали ее Тони знала, что они там, наверху Что они дожидаются, пока внизу все уснут А уж тогда они спустятся сюда И снова утащат ее в жуткие заросли Раз в неделю ее мать и самый старший из братьев поднимались по приставной лестнице на чердак, чтобы осмотреть его, держа на всякий случай в руках, кроме фонарика, еще и пистолет. В доме не должно было быть ни одной неосвещенной комнаты, когда девочка отправлялась в постель. Однажды ночью, когда Тони лежала без сна рядом с Гвен, свет в коридоре вдруг погас. Объятый ужасом, Тони закричала и кричала до тех пор, пока брат Гвен не добрался на машине до открытой ночи напролет мелочной лавки и не привез лампочку. Тони спала с матерью, которая крепко сжимала ее в объятиях, пока обступавшие девочку злые демоны не растворялись в ночи. Поначалу Гвен тоже никак не могла привыкнуть к свету, но по прошествии пяти недель стала хотя бы дремать. Маленькое тельце дочери рядом с ней даже во сне билось и дергалось. Уилли пожелал мальчикам спокойной ночи и склонился, чтобы поцеловать Тони. Он показал ей свое оружие и пообещал не спать всю ночь. Пройдя по дому, проверил дверцы всех шкафов. Только после этого Тони немного успокоилась, легла рядом с матерью и уставилась взглядом в потолок. Из глаз девочки текли слезы. Около полуночи Уилли снял ботинки и вытянулся на кушетке. Расстегнув ремень, положил на пол револьвер. Он уже засыпал, когда-то его слуха донесся жуткий вопль. Это был звенящий от ужаса, пронзительный крик ребенка, которого подвергли какой-то пытке. Подхватив свой револьвер, Уилли бросился в спальню. Тони сидел на постели, лицом к стене, сотрясаемая криком и дрожью. «Она увидела их в окне! Они поджидали ее!» Гвен прижал ее к себе. У спинки кровати стояли мальчики, беспомощно глядя на сестру. Карл Ли-младший приблизился к окну, но никого там не увидел. За прошедшие пять недель подобное случалось не впервые, и братья уже поняли, что сделать они могут немного. Гвен успокаивала Тони, нежно опустив ее головку на подушку. «Все в порядке, малышка. С тобой мамочка и дядя Уилли. Никому до тебя не добраться, моя девочка. Все хорошо». Тони захотелось, чтобы дядя Уилли уселся с револьвером под окном, а мальчики легли спать на полу вокруг ее кровати. Они беспрекословно подчинились. В тишине раздалось несколько жалобных стонов девочки, потом стихли они. Уилли сидел на полу под окном, пока все, наконец, не заснули. Тогда он перенес мальчиков по одному в их постели, а сам вновь уселся под окном, ждать рассвета. Джейк встретился с Эдко Вейджем в пятницу у Клода, чтобы пообедать. Они заказали ребрышки и шинкованную капусту. Зал набили битком, как обычно, и впервые за четыре недели в нем не было чужих посторонних лиц. Завсегда-то и болтали, и сплетничали, как в добрые старые времена. Клод был в отличной форме, напыщенный и многословный, он поторапливал своих робких и послушных клиентов, проклиная их на чем свет стоит. Он был одним из тех немногих, чья руга не проклятия, не унижают человека, а доставляют ему радость. Эдко присутствовал на последнем слушании и в случае крайней необходимости выступил бы со свидетельскими показаниями. Но зная о том, что банк был бы этим весьма недоволен, Джейк не хотел вторично обращаться к другу за помощью. Всем банкирам изначально присущ какой-то инстинктивный страх перед судейскими, так что Джейк даже восхитился тем, что Эдко Вэйдж нашел в себе силы победить эту паранойю и прийти на слушание. Этим самым он вошел в историю как первый в округе форт банкир, явившийся в суд, на заседании суда. Не по повестке, а сам. Джейк прям-таки гордился своим другом. Промчавшийся мимо них Клод на ходу свирепо бросил, что в их распоряжении ровно десять минут, так что нужно не трепать языками, а есть, есть. Покончив с последним ребрышком, Джейк вытер салфеткой рот. «Послушай-ка, Возвращаясь к займам, мне нужно пять тысяч на девяносто дней под мою ответственность. Возвращаюсь. А кто ж про них говорил? Ты начал что-то про банки. А мне показалось, мы клеймили позором, Бакли. Я наслаждался этим. Тебе не стоило бы превращаться в критикана, Стэн. Приобрести эту привычку весьма нетрудно, а вот избавиться от нее почти невозможно. Она обкрадывает твою душу. «Какой ужас! Простишь ли ты меня когда-нибудь?» Ты как насчет займа?» «О, договорились. Но зачем он тебе?» «А это имеет какое-то значение?» «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать?» «Слушай, Стэн, единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, это смогу ли я вернуть деньги через девяносто дней или нет?» «Хорошо. Ты сможешь вернуть деньги через 90 дней». «Отличный вопрос, Стэн. Да, смогу». эдка Вейдж улыбнулся. «Хейли, выжил из тебя все соки, а?» Джейк улыбнулся в ответ. «Да», — признался он. «Трудно собраться с мыслями о чем-то другом. До суда еще чуть больше трех недель, и мне не хотелось бы в это время заниматься посторонними вещами». «Сколько ты на этом деле заработаешь?» 900 минус 10 тысяч долларов». 900? «Да, ведь он не смог заложить землю, ты помнишь?» «Недорого же ты берешь». «Конечно, если бы ты дал Карлу Ли денег под землю, мне не пришлось бы сейчас говорить с тобой о займе». «Я все же предпочел бы судить именно тебе». «Отлично. Когда я смогу получить чек?» «Да ты, похоже, в отчаянии». «Просто знаю, сколько времени требуется вашим комиссиям по займам, аудиторам, вице-президентам, такому-то и такому-то. И в конце концов где-нибудь через месяц вице-президент этакий поставит свою подпись на нужном документе. Если кассир скажет ему, что в кассе есть наличность, а дома у самого вице-президента нет разлада с женой. Уж я-то знаю методы вашей работы». Эд Вейдж бросил взгляд на часы. «В три часа дня тебя устроит?» «Да». «Под твою ответственность?» Джейк вытер губы и перегнулся через стол. Голос его звучал абсолютно спокойно. «Мой дом заложен и перезаложен. И у тебя закладная на мой автомобиль, если помнишь. Я могу выписать тебе закладную только на свою единственную дочь. Но если ты вздумаешь лишить меня права выкупа, я убью тебя». Какая ответственность и какие гарантии тебе еще нужны? Извини меня за этот вопрос. Когда я получу чек? В три часа. Появившийся откуда-то Клод вновь наполнил их стаканы чаем. Еще пять минут, громогласно объявил он. Восемь, требовательно сказал Джейк. Послушайте, мистер Шишка, с ухмылкой обратился к нему Клод. Здесь вам не зал суда, а ваш снимок в газете не стоит и двух центов. Я сказал пять. Пусть так. Однако ребрышки у меня были жестковаты. То-то я вижу, что на тарелке ничего не осталось. Стоят они столько, что поневоле съешь все. Они обойдут с вам еще дороже, если станете жаловаться. Мы уходим, предупредительно сказал Эдка Вейдж, вставая и бросая на стол доллар. Во второй половине дня, в воскресенье, семейство Хейли также разместилось за столиком с зонтом, в стороне от неистовства под баскетбольным щитом. Уже установилась летняя жара, и липкий, влажный воздух стелился по самой земле, пробираясь даже в тень. Пока дети вместе с отцом в поте лица трудились над жареным цыпленком, Гвен отмахивалась от надоедливых мух. Торопливо поев, ребята побежали к качелям, которые Оззи установил совсем недавно для детишек своих подопечных. «Что с тобой делали в Уитфилде?» — поинтересовалась Гвен. «Ничего особенного. Задавали какие-то вопросы, брали анализы. В общем, чушь всякая». «А содержали как?» «В наручниках. И стены обиты пробкой». «Ты смеешься? Тебя посадили в комнату с пробковыми стенами Гвен это развеселила настолько, что она даже не громко хихикнула. «Но еще бы! Они следили за мной, как будто я был каким-то редким животным. Говорили, что я знаменитость. Мои охранники твердили, что очень гордятся мной. Один был белым, другой — черным. Я, мол, сделал доброе дело, и они надеются, что я выкарабкаюсь». Они относились ко мне хорошо. Что сказали врачи? До суда они ничего не скажут, а на суде заявят, что я в полном порядке. Откуда ты знаешь, что они заявят? Джейк не объяснил. До сих пор он не ошибался. Он нашел для тебя доктора? Да, выкопал где-то какого-то чокнутого пьяницу. Уверяет меня, что он психиатр. Я говорил с ним пару раз в кабинете Оззи. И что же он? Джейк уверяет, что он будет говорить то, что нам нужно. Он должен быть действительно хорошим специалистом. Составил бы неплохую компанию ребятам из Уитфилда. Откуда он сам? По-моему, из Джексона. Он не производит впечатления человека, уверенного в своих силах. Ведет себя так, будто я собираюсь прикончить и его. Клянусь, оба раза, что мы с ним разговаривали, он был пьян. Задавал мне такие вопросы, которые никто из присутствующих не мог понять. Записывал что-то, как профессор. Говорил, что надеется помочь мне. Я потом спросил о нем Джейка. Джейк велел не беспокоиться, сказал, что на суде тот будет трезв. Но, по-моему, Джейк и сам неспокоен. «Тогда зачем же нам его использовать?» «Потому что он не требует платы. Кому-то там что-то должен. Настоящий психиатр потребует тысячу за то, чтобы освидетельствовать меня, и другую тысячу за то, чтобы дать показания в суде. И это еще считается недорого. Но об этом я даже думать не могу». Улыбка сошла с лица Гвен, теперь она смотрела в сторону. «Нам нужны деньги дома». Проронила она, не глядя на мужа. «Сколько?» «Пару сотен на продукты и оплату счетов». «А сколько у тебя есть?» «Меньше пятидесяти». «Подумаем, что можно сделать». Она посмотрела на него с удивлением. «Что это значит? Ты хочешь сказать, что сможешь раздобыть денег здесь, в тюрьме?» Карл Ли поднял брови. Погрозил жене пальцем. Не ее это дело, задавать ему такие вопросы. Брюки все-таки носит он, хоть и в камере. Он по-прежнему глава семьи. «Прости», — прошептала Гвен.